и слышу «От вас?» Обвинение это тяжкое, но не с целью оправдаться, я отвечаю вам, а с целью восстановления истории вопроса, как она рисуется мне. В конце марта обстановка в Каменноугольном районе складывалась чрезвычайно неблагоприятно для нас. Вы в своем письме генералу Юзефовичу, выдержку из которого он представил мне при своем письме от 30 марта за номером 04472 писали, что нам все равно не удержать каменно-угольного района. Рекомендовали бросить его и, оставив правый берег Дона на одних донцов, Кавказскую добровольческую армию сосредоточить на царицинском направлении. Эта же мысль была повторена в вашем рапорте от 4 апреля за номером 82. Тогда же начальником моего штаба было отвечено генералу Юзефовичу письмо от 3 апреля номер 04767 о том, что хотя царицынское направление имеет очень серьезное значение, тем не менее по целому ряду соображений выполнить этот план в тот момент не представлялось возможно. В половине апреля успешное наступления большевиков за Маныч и угроза Тихорецкой и Ростову вынудили меня усилить группу генерала Кутепова за счет Кавказской добровольческой армии и войск Терско-Дагестанского края. Как от вас, так и от генерала Эрдели были взяты лучшие кубанские дивизии и было взято столько, больше чего без ущерба для дела взять нельзя было. Вы, находясь в то время во главе Кавказской добровольческой армии, Считали, что с наличными силами удержать Каменно-угольный район невозможно. Я по совокупности всей обстановки считал, что бросить его нам нельзя. 21 апреля началось наше успешное наступление на Маночском фронте. Положение в каменно районе продолжало ухудшаться, и как не нужна была пехота на Маноч? Тем не менее, ничего из кавказской добровольческой армии перевести было нельзя. В начале мая вы просили разрешения приехать в торговую и здесь доложили, что все пределы перейдены, и что необходимо генералу Маймаевскому дать разрешение на отход. Здесь же, ввиду неоднократно высказывавшегося вами желание командовать армией на царицинском направлении, И ввиду сосредоточения здесь крупной массы лучшей нашей конницы, вам предложено было объединить командование всей группой Кавказской армии, на что вы охотно согласились. 8 мая была взята Великокняжеская, образована Кавказская армия, и я покинул Мануческий фронт. Приехав из Ростова, вы мне докладывали, что вторая кубанская пластунская бригада стремится к своим кубанским частям, на что я вам ответил, что мною намечено перебросить ее на Царицынский фронт. О том, когда это сделать, в то время не могло быть речи. Вы сами тогда только что приехали из Кавказской добровольческой армии и, конечно, понимали, насколько ценен на том фронте каждый солдат. Во всяком случае, до постановки на фронт 7-й дивизии вторая кубанская пластунская бригада переброшена быть не могла. Что касается технических средств, то артиллерии вы имели вполне достаточно, так как сверхсостоящие при ваших дивизиях у вас была одна, а затем направлена и другая гаубичная батарея второй артиллерийской бригады, единственный тяжелый с 6-дюймовыми, гаубицами. Дивизион был в вашей армии. К вам же еще до вашего приезда были направлены прибывший автоброневой дивизион и английский авиационный дивизион. Дальнейшее усиление могло произойти бронепоездами и танками. Это усиление было обещано, но оно всецело зависело от восстановления железной дороги. К моменту восстановления мостов через Сал и Есауловский Аксай, эти средства были в вашем распоряжении. Операцию над царицын можно было вести двояко, или идти на шею разбитого врага, не давая ему опомниться и приготовиться к встрече, или выждать технические средства, которые вам были обещаны, и ни на один день не запоздали.